17. В последующей неделе не произошло ничего особенного, если не считать наших домашних дел. После я вспоминал июнь-июль того года, как затишье перед бурей. Я не знал тогда, что за буря нам предстоит и разразится ли она вообще, но каждый день был полон тревожного ожидания, знакомого каждому моряку, видящему штормовые тучи на горизонте. 21 июля 1942 -го года Хемингуэю исполнилось 43. В ту и следующую ночь мы с ним о многом переговорили в кокпите Пилар. Мы ушли в противолодочный патруль на 6 дней. На борту были сыновья Хемингуэя Патрик и Грегори, Мышка и Гиги, как он их называл, Фуэнтес, Гест и я. Больше никого. Три дня мы следили за бесцельными перемещениями Южного Креста, Слушали эфир, перехватывая порой переговоры капитанов субмарин на немецком. Держали связь с базой в Кайо Конфитес и ждали, когда яхта сделает первый ход. В четвёртый день налетел шторм, и мы её потеряли. Но перехватили радиоволны с подлодки близки Роману и пошли туда вечером пятого дня. Хемингуэй помогал мне вести лодку в сумерках. Мы пересекли устье пуэнто Практикус, прошли маяк по Тернильос, на Ки-Сабинале, малым ходом проползли старый Богамский канал. Фуэнтос стоял на носу, высматривая рифы и мели. Проходы между мелкими островами, глубиной в два фута, а то и меньше, часто переходили в речки, текущие с островков. Маленькая гавань на Ки-Романо принадлежала деревне Версаль, состоящей из полудюжины хижин на сваях, наполовину заброшенных. Мы бросили якорь у мыса Пунта-де-Мангле и три дня обследовали на жестянке бухточки и протоки, спрашивали рыбаков, не видели ли они большую яхту или моторку, и пытались засечь подлодку по перехваченным нами сигналам. Застряв в полной заднице среди мангровых рощ и перечных кустов, Мы постарались, чтобы день рождения Хемингуэя прошёл как можно приятнее. Мальчики вручили папе красиво завёрнутые подарки, Гест презентовал две бутылки прекраснейшего шампанского, Фуэнтес вырезал из дерева фигурку, развеселившую именинника, и приготовил праздничный ужин. Один я ничего не припас, только тост за него поднял. На первое у нас было спагетти. Фуэнтес бросил в кипяток весь рулон, разломив его пополам. Взятую со льда курицу он отварил в бульоне из свиных и говяжьих костей, перемолол, добавил фарш процеженного бульона. В маленьком камбузе пахло так вкусно, что слюнки текли. Затем в фарш отправились галицийский хамон и чоризо. Фуэнтес поперчил всё это и поставил тушиться, а слитые спагетти чуть-чуть подсахарил. Поставил на стол миску с соусом и крикнул, чтобы все бежали на камбузы и накладывали тарелки. Пока мы уминали спагетти, Кок приступил к главному блюду. Когда мы утром поймали рыбу-меч, Фуэнтес тут же отрезал от неё шесть больших ломтей и замариновал их. Теперь он, не переставая с нами болтать, обжаривал их на медленном огне в сливочном масле, выжимая на них лимон. Даже запах поджариваемого стейка не мог сравниться с этими ароматами. Каждый ломоть он положил на тарелку, добавив зеленый зелёный салат и тушёные овощи. Для хамингуэя готовился попутно особый соус из перцев, петрушки, изюма, каперсов и мелконарезанной спаржи. «Извини, Эрнесто», — сказал Фуэнтес, — «я хотел подать крабов и фрикассей из осьминога, но ни крабы, ни осьминоги на этой неделе нам не попадались». Хемингуэй хлопнул его по спине, налил ему вина и сказал, «В жизни не ел ничего вкуснее, компадре». «Приятель, кум, испанский. Блюдо, достойное короля». «Си», sí, — согласился Фуэнтес. На следующую ночь мы с Хомингуэем стояли собачью вахту, и он разоткровенничился как никогда раньше. Сначала мы обсуждали, сможем ли найти Южный крест и что будем делать, если найдём. Говорили о странном направлении, которое приняла работа хитрой конторы в последнее время, поминали отбывшую в своё карибское турне Гэлхорн. Потом диалог перешёл в его монолог. Кокпит освещали только лампа у Нактоуза и звёзды. Их купол медленно вращался над нами, не тускнея даже за кустами и мангровыми деревьями, окружавшими нашу бухточку. «Как думаешь, Лукас, долго ли ещё продлится эта войнушка? Год, два, три?» Я только плечами пожал. Мы пили пиво со льда из запотевших бутылок. «Я думаю, лет пять, не меньше», — Хемингуэй говорил тихо, то ли чтобы не разбудить остальных, то ли потому что устал, подвыпил, и это скорее были мысли вслух. Может, все десять. Может, она вообще навсегда. Зависит от того, какие нам наметили цели. Одно ясно. Обойдётся это чертовски дорого. Мы-то ещё оплачиваем счета, но таким странам, как Англия, каюк, даже если немцы их не захватят, Даже в случае победы их империя обанкротится. Я молчал. В последние две недели он перестал бриться, сказал, что на коже у него раздражение из-за солнца и оброс бородой, но я подозревал, что ему просто нравится походить на пирата. «Я тоже оплачиваю войну, которую не хотел». Он тщательно выговаривал слова, показывая, что действительно много выпил. Пришлось занять 12 тысяч, чтобы внести налог за прошлый год. 103 штуки. Извини, что я про деньги, Лукас. Это за мной не водится, но, господи Боже, 103 штуки налога. Можешь в это поверить? Если боги хотят тебя погубить... «Сначала позволяют тебе добиться успеха. Мне надо выплатить эту суду и заработать побольше, чтобы не остаться без гроша, когда я вернусь с войны, если вообще пойду воевать». Он выпил ещё и откинулся на спинку сиденья. В мангровой роще у нас за кормой кричала ночная птица. «Моя вторая жена, Полина». Получает от меня 500 баксов в месяц. Свободный от налога. Я мало писал в этом году. Почти совсем не писал. Деньги берутся из капитала. За 10 лет это будет 60 тысяч. Через 5 лет разорюсь к чертям. От тебе и успешный писатель. Пилар поскрипывала. Хемингуэй сходил на корму проверить якорь и снова плюхнулся на сиденье в кокпите. Лампа освещала его тёмные глаза и загорелый нос. «Марти ничего не смыслит в деньгах. Экономит на мелочах и транжирит большие суммы. Как ребёнок. Не понимает, что от книги до книги надо на что-то жить. А книги с годами всё реже пишутся лукс» если, конечно, писать только хорошие книги. Несколько минут прошло в молчании, только волны плескали в борт, и лодка поскрипывала, как всякое мелкое судно. «А видел золотую медаль, которую Гиги дали в стрелковом клубе?» — спросил он уже веселей. «Нет», — сказал я. «Здорово смотрится, там надпись «Гиги». В знак восхищения от собратьев стрелков Клуб де Касадорес дель Серро. Охотничий клуб Серро, испанский. Жаль тебя там не было, Лукас. В 9 лет он обставил 24 взрослых в стрельбе по голубям. Пользовался 14-м калибром, а не 12-м, как они. А живых голубей стрелять это тебе не по тарелочкам бить. В птицу надо не просто попасть, а убить её с определённого расстояния. Патрик бьёт птицу ещё лучше Гиги, но делает это так тихо и скромно, без всякой показухи, что никто его не замечает, кроме знатоков и букмекеров. А Гиги прославился как Эльховен Феномено Американо. Юноамериканский американский феномен, популярнейший Гиги, испанский. «Эль популяриссимо гиги», — с чувством повторил он. «Теперь мне приходится говорить, сбегай на почту, популяриссимо. Пора спать, популяриссимо. Не забудь почистить зубы, популяриссимо». Падающая звезда прочертила след к горизонту. Мы, запрокинув головы, ждали следующее, и небо не заставило долго ждать. Хотел бы я поглядеть, как разжигатели войны сами пойдут воевать, пока меня и моих мальчиков не забрали. Бамби, знаешь, мой старший, точно попадет под призыв. Он купил себе старую машину. Весной, в прошлый его приезд, мы только об этом и говорили. Его мать Хедли, моя первая жена. Он помолчал, будто потеряв нить. Его мать пишет, что Бамби хочет проехать на своем драндулете через всю страну с запада на восток. Я собираюсь написать ей, что это бессмысленная затея. Резину он сотрет еще на пути туда, и все талоны на бензин израсходует. У него даже запаски нет, трансконтинентального перехода эта развалюха не выдержит. Пусть лучше сохранит ее до тех пор... Когда вернётся с войны? Если вернётся. Сообразив, что только что сказал, он осёкся, потряс головой и допил своё пиво. Вкусная была рыба, Лукс. Очень. То-то. Хорошая вещь, рыбалка, правда? Неохота помирать. С каждым годом мне всё больше нравится охотиться и рыбачить. Как будто мне снова шестнадцать. Я написал достаточно хороших книг. Могу рыбачить и охотиться в своё удовольствие, а мяч пусть покатают другие. Моё поколение много перенесло. Не умеешь пользоваться жизнью, которую у нас, говорят, одна, тем хуже для тебя. Да и жить тебе незачем. Где-то впереди плеснула большая рыба. Камингуэй при свете нактоузной лампы смотрел на меня яркими, но плохо сфокусированными глазами. «Такое уж мое везение, Лукас! Вкалывал всю жизнь, нажил хреново состояние, и тут-то правительство норовит захапать его себе. Зато в другом повезло. Были и хорошие времена, особенно с Хедли». Особенно, когда мы были такие бедные, что буквально горшка не имели куда посать. Был молод, беден, писал хорошие вещи, сидел с друзьями в кафе до рассвета, пока ребята в белых передниках не начинали поливать тротуар у бистро. Тогда брел домой заняться любовью, попить черного кофе, если он у нас был. И мне весь день хорошо писалось. Все это время он смотрел в небо, забыв про меня. Господи, я все это помню. Скачки в Ингиене и нашу первую поездку в Памплону, и чудесный пароход Леопольдина, и кортина Дампецо, и черный лес. Последней ночью мне не спалось, я лежал и вспоминал все это. И песни. «Котик хочет поиграть, Глазки выцарапать, Раз, два, три, четыре, пять, Глазки выцарапать!» У него был приятный тенор. «Видел моих котов на финке, Лукас?» Он снова смотрел на меня и знал, что я его слушаю. «Их трудно не заметить». Днем-то их не очень видно, но в час кормёжки у них прям миграция. Когда мне не спится, я зову к себе трех котиков и рассказываю им сказки. Перед этим рейсом позвал Тестер, дымчит серую персяночку, черно-белого Диллинджера. Он же Буаси де англа. И котенка полумальтийца Вилли. Рассказывал им про других котов, которые у меня были раньше. Про Эф-киса и самого большого и храброго кота Муки, который с барсуком дрался. Когда я сказал «барсук», Тестер испугалась и залезла под одеяло. Снова помолчали. Лодка покачивалась, облака застилали звёзды. Бриз утих, но волны продолжали накатывать, москитов не было. — Не спишь еще, Локос? — Нет. «Извини за эту сопливую ностальгию!» Я промолчал, и он добавил. «Привилегия сорока трёхлетнего старика. Доживёшь до моих лет — поймёшь». Я чуть заметно кивнул. Он взял другую бутылку. «Проволандуемся ещё денёк тут, послушаем радио и домой». В воскресенье мы с Гиги должны стрелять на кубинском чемпионате, Надо как следует выспаться перед этим. Видал, как мальчишки вооружились для схватки с подлодкой? У Пата Ли энфилд 3 на 3. Гиги почистил и смазал старый мамин Манлихер Шонауэр. Полина из него стреляла львов в Африке. — Зачем ты их взял? — спросил я. — Они же еще маленькие. Хемингуэй больше не усмехался. «Сомневаешься в моем здравом смысле, Лукас?» «Нет, просто спрашиваю». «Когда дело пойдет всерьез, мальчики останутся на базе в Кайо Конфитес, а пока пусть себе балуются. Жизнь видит Бог, и без приключений достаточно серьезная штука». Я допил свое пиво, Тучи почти целиком затянули небо. Чувствовалось, что уже поздно. Пахло поздней ночью. Жалко, что Бамби в этот уикенд с нами не будет. Он хорошо стреляет по голубям, почти как малыш популяриссимо. Гаванский спортивный обозреватель написал как-то, что нет на кубе стрелков сильней четвёрки Бамби, папа, гиги и мышка. Жаль, что он не с нами сейчас. Когда в теннис играет, он нервничает, а стреляет совершенно холодно. Хемингуэй встал и с трудом удержался на ногах. В море я это видел впервые. «Пойду я вниз, Лукас. Посмотрю, как там мальчики, и сам лягу. Через час тебя сменит Вулфер. Как рассветёт, пойдём на север от Кайо Романо». А вось бог и случай пошлют нам южный крест. Он спустился в носовые каюты, напивая себе под нос. «Котик хочет поиграть, глазки выцарапать. Раз, два, три, четыре, пять, глазки выцарапать». Мальчики приехали на второй неделе июля, незадолго до отъезда Гелхорн. Детей я делил на две категории — невыносимые и умеренно выносимые. Но эти двое были как будто в порядке. Оба тощие, веснущие, лохматые, улыбчивые. Но младший, Грегори, улыбался и проявлял другие эмоции куда искреннее и чаще, чем старший. Патрику в конце июня исполнилось 14, и он впадал в сумрачную неуклюжесть подросткового возраста. Грегори было 10, хотя Хемингуэй хвастался стрелковыми достижениями девятилетнего сына. Мальчик сказал мне, что его день рождения 12 ноября, а родился он в 31 -м. Должны же родители помнить, сколько их детям лет. Впрочем, Хемингуэй своих видит только пару раз в год. Южный крест чинил свой главный вал целую вечность и дважды возвращался на верфь Касабланка для ремонта других неисправностей. В море он выходил только в июле, и капитан ещё три недели проводил испытания недалеко от суши. Хемингуэю, однако, не терпелось начать слежку за яхтой, и он тут же взял сыновей в команду «Пилар». Тёплым вечером в середине июля я шёл в Лакаса пердита чтобы поужинать там с ксенофобией, и услышал спор Хемингуэя и Гелхорн. Она включила пронзительный диапазон, которым женщины так любят пользоваться в домашних размолвках. Он говорил мягко, будто оправдываясь, но постепенно тоже повышал голос. Я не остановился послушать, но между задним двором и дорогой услышал достаточно. «Ты в своем уме, Эрнест? Что будет с мальчиками, если вам посреди ваших дурацких игр встретится настоящая субмарина?» «Они увидят, как мы потопим ее гранатами, и про них напишут во всех американских газетах». «Про них напишут в газетах, если субмарина отойдет на тысячу ярдов и разнесет вас из шестидюймовой палубной пушки». «Так все говорят, но этого не случится». «Почем ты знаешь, что не случится, Эрнест? Что ты знаешь о войне? Реальной войне?» «Знаешь, — вспылил он, — у меня было время поразмышлять о реалиях войны, когда из моей ноги вынимали 237 гребанных осколков в Миланском госпитале. Не смей выражаться!» Между прочим, в последний раз, когда я слышал эту историю, грёбанных осколков было 238. Это неважно. Так вот, любимый, если ваши гранаты не попадут в 30-дюймовый люк субмарины, 238 кусочков тебя никто уже не найдёт. И мальчиков тоже. Не надо так. Ты же знаешь, что я никогда не подвергну опасности мышку и гиги. «Но мы зашли уже так далеко, что теперь нас не остановишь. Оборудование поставлено, испытано, команда волнуется». «Если бы ты пообещал им говяжью кость бросить, они бы тоже разволновались». «Это прекрасные люди, Марти». «О да», — саркастически подтвердила она. «Большого ума при том. Уинстон Гест недавно читал «Жизнь Христа», я спросила, почему он так быстро листает страницы, а он не терпится узнать, с чем все кончится. Хе-хе-хе, хороший парень и верный. Никогда еще таких верных людей не встречал. Если бы я ему сказал «прыгай с самолета, Ульф, а парашют мы тебе потом скинем», он бы ответил «да, папа» и сиганул. «Я же говорю, большого ума человек». «Он нам нужен» продолжал Хемингуэй. «У него большой опыт в морском деле». «Да-да. Кажется, его дядя потонул на «Титанике».» Мне было интересно, что ответит Хемингуэй, но он промолчал. «А этот твой радист все время читает комиксы. И если ты не заметил, у него ужасный запах от ног». «Саксон в порядке. Он воевал. Может, это его травмировало». А насчет ног. Он, может, в джунглях грибок какой-нибудь подцепил. Что бы это ни было, Эрнест, не мешало бы этим заняться, прежде чем сгонять всех друзей на пилар. Вы тоже не слишком хорошо пахнете после своих патрулей. Что значит «не слишком хорошо»? Это значит, дорогой, что от вас воняет, от тебя больше всех. Рыбой, кровью, пивом и потом. «Ты весь в чешуе и попросту грязен. Почему бы тебе не принимать ванну чаще?» Удаляясь от них, я услышал его ответ. «Без рыбы, крови, пива и пота на лодке не обойтись, Марти. А ванны мы там не принимаем, потому что экономим пресную воду, ты знаешь». «Я не только о лодке говорю. Почему бы тебе почаще не принимать ванну здесь, дома?» «Чёрт возьми, Марти». По-моему, тебе нужен отпуск. Посттравматический синдром у тебя почище, чем у Саксона. Да, к лаустрофобии я страдаю больше любого из вас. Вот и славно, котик. Отмени это своё турне. Поедем в Гуанабако, и ты напишешь для с другой очерк. Какой это? Про то, как тамошние китайцы разводят водой человеческие фекалии, которые продают овощеводам. Покупатели тычут в продукт с соломинкой, чтобы проверить, насколько он густ. Отвезу тебя туда на пилар, обеспечу соломой. Продолжение диалога я уже не слышал, но звон бьющейся посуды до меня долетел. Какое-то время Хемингуэй только и делал, что развлекал своих мальчиков, забросив их хитрую контору и патрулирование. Каникулы, с их точки зрения, начинались что надо. Прежде всего, отец записал их в дорогой стрелковый клуб «Кассадор Дель Серро» милях в пяти от Финки. Утром, услышав, что они просыпаются, он тут же бросал работу и шел играть с ними в теннис, в бейсбол или выводил пилар на рыбалку. Бейсбольную команду он сформировал из местных мальчишек, бросавших камнями в его любимые манговые деревья. Писателя это очень расстраивало. «Слушай», — сказал ему Патчи и бар когда мы печатали донесения в гостевом домике, «ты не находишь, что из них получится хорошие бейсболисты». На том мы порешили. Хемингуэй заказал им спортивную форму, закупил биты, мячи, перчатки. Команду игроков от 7 до 16 лет назвали «Лас Эстреяс де Гиги», «Звезды Гиги», и они тут же начали играть с другими такими же командами в окрестностях Гаваны. Хемингуэй возил их всюду на отремонтированном пикапе и выполнял роль их менеджера. Через две недели на тренировку пришли посмотреть еще 15 ребят. Он снова выписал чек и ввел в свою лигу вторую команду. Теперь матчи устраивались во второй половине каждого дня на ровном поле между Финкой и деревней. Агент 22, он же Сантьяго Лопес, числился во второй команде. Несмотря на торчащие ребра и худющие руки-ноги, он хорошо отбивал и подавал непростые мечи с левой стороны поля. Когда Гелхорн всё же отправился в своё путешествие, Хемингуэй стал возить сыновей ужинать во Флоридиту или в китайский ресторан «Эль Пасифико» на крыше пятиэтажного дома. Я несколько раз ездил с ними и полагал, что древний открытый лифт со сдвижной решеткой вместо двери служит мальчикам хорошим учебным пособием. На втором этаже был дансинг, где наяривал китайский квинтет. «Не дать не взять хемингуэевские коты в лунную ночь». На третьем — бордель, где вновь подвязалась честная Леопольдина. На четвёртом — курильня опиума, где виднелись скрюченные скелеты с трубками. К прибытию на пятый любовь к приключениям разгоралась, заодно с аппетитом. Нам всегда оставляли столик под хлопающим тентом с красивым видом на ночную гавану. Мальчики заказывали суп из их плавников и слушали, как их папа ел обезьяньи мозги прямо из черепа, когда ездил с Марти в Китай. После ужина Хемингуэй часто водил их в зал Фронтон, на Джай-Алай. Оба мальчика любили смотреть, как их знакомые игроки, прыгая на стены, ловят и забивают твёрдые мечи с помощью пятифутовых сачков, сест, у себя на запястьях. Мечи мелькали так быстро, что были почти невидимы и очень опасны. Не менее интересно было смотреть, как делаются ставки, заключаемые во время всей тридцатибальной игры. Больше всего детям нравилось, как папа кладёт свою ставку в полый теннисный мячик и бросает его букмекеру, а тот тем же манером возвращает квитанцию и ждёт следующего броска. Игроки скачут, мячи отскакивают от стен, ставки выкрикиваются, мячики с деньгами летают туда-сюда. Не игра, а сплошной восторг. Голова кругом. Хемингуэй всё это любил. Я не знал, что значит быть родителем, но начинал думать, что Хемингуэй своих деток очень ж балует. Мальчикам разрешалось пить сколько хочешь и дома, и в ресторане, чем они охотно пользовались. Как-то часов в 10 утра я читал донесения у гостевого домика и увидел, как Грегори плетётся к бассейну. Хемингуэй уже закончил писать и сидел в тени со стаканом виски с содовой. «Чем хочешь заняться сегодня, Гик?» — спросил он. — Поедем во Флоридиту на ланч. Григорио говорит, что море неспокойно и рыбачить нельзя. Можем для тренировки голубей пострелять. Мальчуган плюхнулся на стул, бледный, с трясущимися руками. — А можно и просто отдохнуть. Ты что-то неважно выглядишь. — Я, кажется, заболел, папа. Меня тошнит. — Ах! — с облегчением молвил папа. Это просто похмелье. Сейчас сделаю тебе кровавую Мэри. Пять минут спустя, вернувшись с лекарством, он обнаружил рядом с Грегори другого страдальца, Патрика. «Надо бы пить поменьше, ребята». Он с наигранной суровостью скрестил руки на груди. «Отпогодите, я приму меры. Не отправлять же вас к матери в белой горячке». Эпидемия полиомиелита положила конец всем гаванским мероприятиям, и Грегори вскоре после отцовского дня рождения слёг с подозрительными симптомами. У него поднялась температура, болели ноги и горло. Я съездил на Линкольне за доктором Эрерой Сато-Лонго. Он пригласил двух специалистов. Три дня доктора приезжали и уезжали, стучали Грегори по коленкам, щекотали ему подошвы и совещались шёпотом. Ясно было, что диагноз неутешительный. Но Хемингуэй игнорировал это, к мальчику никого не пускал и ухаживал за ним сам. Почти неделю он спал рядом с кроватью Грегори, кормил его, мерил температуру каждые четыре часа. Днём и ночью мы слышали в открытое окно, как он что-то рассказывает, а мальчик смеётся. После, когда Грегори поправился, опасения врачей, к счастью, не оправдались. Мы сидели с ним на холме, и он мне сказал. Папа лежал рядом и рассказывал мне чудесные истории. «Про что?» — спросил я. «Про своё детство в Мичигане, как он поймал свою первую форель и как красиво было в лесу, пока не пришли лесорубы. Я боялся, что у меня поливо, а папа сказал, что в детстве тоже боялся. Ему снилось мохнатое чудище. Оно росло с каждой ночью и хотело его съесть» а потом прыгала через забор и убегала. Папу сказал, что бояться не стыдно, надо просто учиться управлять своим воображением, но это трудно, когда ты маленький. Ещё он рассказывал про медведя из Библии. Медведя из Библии? Да, он тогда только учился читать и прочёл в Библии про Гледли, косоглазого медведя. Известный англоязычный каламбур. Дети часто принимают «Gladly the cross-eyed bear», радостный свой крест понесу я. За «Gladly the cross-eyed bear», «Gladly косоглазый медведь». «Ага», — сказал я. Но чаще всего папа рассказывал, как охотился и рыбачил, и хотел всегда жить в лесу, и не хотел становиться взрослым. И я засыпал. Когда Грегори совсем выздоровел, мы вышли на Пилар последить за Южным Крестом. Хемингуэй, мальчики, Фуэнтес и я. Вскоре яхта вернулась в Гавану, а мы пошли рыбачить на коралловый риф. Я стоял на мостике, Хемингуэй и мальчики плавали, Фуэнтес на жестянке собирал рыбу, которую они били острогами. Никто не заметил, что Грегори, которому надоело плавать с уловом к шлюпке, Вешает рыбу за жабры себе на пояс, оставляя кровавый след позади. «Акулы! Акулы!» — внезапно закричал он. «Где?» — заволновался Хемингуэй, бывший примерно в сорока ярдах от сына. Жестянка была еще ярдов на тридцать дальше. Патрик уже почти доплыл до пилар, стоявший в пятидесяти ярдах от шлюпки и в ста от Грегори. «Ты видишь их, Лукас?» «Бинокль мне не понадобился». Три штуки, крикнул я, за рифом. Акулы огромные, каждая больше 18 футов, приближались к Грегоре медленными зигзагами, привлечённые запахом крови. В глубокой синеве Гольфстрима их фигуры казались чёрными. Лукас, напряжённо, но без паники распорядился Хамингуэю: "Принеси Томпсон". Я уже бежал к ближайшему арсеналу, но взял оттуда не Томпсон, расстояние было слишком велико для него, а один из двух ручных пулемётов «Браунинг» с газоотводным механизмом. Мы получили их вместо станковых пулемётов совсем недавно. Хемингуэй плыл к сыну и к акулам. Я положил тяжёлый ствол на перила мостика. Зыб была сильная, Хемингуэй с мальчиками находились между мной и акулами. «Спокойно, парень!» — крикнул Хемингуэй. «Бросим что-нибудь и плыви ко мне!» В прицел я видел, как Грегори, опустив маску в воду, возится с поясом. Секунду спустя он кинул в сторону акул три-четыре мелких Гронта и поплыл прочь от рифа со скоростью Джонни Вайсмюллера. Хемингуэй, встретив сына на полдороге, поднял его к себе на плечи, чтобы по возможности вытащить из воды, и кролем стремился к жестянке. Фуэнтес грёб что из силы, но между ними всё ещё оставалось 45 ярдов. Я снял пулемёт с предохранителя, убедился, что обойма на месте, и прицелился поверх головы Грегори. Акулы дрались из-за грунтов за самым рифом. Хемингуэй, продолжая плыть, поглядывал то на них, то на меня. Фуэнтес втащил в лодку плачущего, дрожащего мальчугана. Хемингуэй залез сам. Позже на пилар он спросил меня. «Что ж ты не стрелял?» Мальчик их загораживал, и они были недостаточно близко. Если бы они перебрались через риф, я бы выстрелил. «Браунинги только что доставили, они еще не пристрелены. Я умею из них стрелять». «Ты хороший стрелок, Лукас?» «Да». «И убил бы всех трех?» «Это вряд ли. Вода — лучшая преграда для пули». Им надо было только нырнуть на 6 футов глубже, чтобы добраться до вас». Хемингуэй кивнул и отвернулся. Когда мальчик признался, что вешал рыбу на пояс, отец принялся прочищать ему мозги, и процесс этот длился до самого Кохимара.